Глава четвертая. Теперь, я думаю, нетрудно понять, что Ганория была такая женщина, с которой нелегко было столковаться. У нее не было воображения, не было ничего романтического, ничего чувствительного. Когда человек давал волю своим чувствам, как я в только что описанной сцене, она приписывала его понятное возбуждение или несварению желудка, или нетрезвому состоянию. Прилив страсти — переполненное человеческое сердце и все подобное было, по ее мнению, принадлежностью того вздора и мусора, которым были наполнены романы Вальтер Скотта, Текерия и Диккенса, или еще хуже, напоминала поэзию. Если было на свете что-нибудь, что, что Ганурия положительно ненавидела, это была поэзия. Она всегда засыпала на пьесах Шекспира. Единственный раз, когда я видел, что она искренне смеялась в театре, было при исполнении Ирвингом Макбета. Она смеялась беззвучно и конвульсивно. Когда знаменитый артист испускал вздох или стон, у нее, казалось, делались спазмы. Но сама пьеса не тронула ее ни юту. Возвращаясь домой, она покойно развалилась в карете, и, пробуждаясь от дремоты, когда мы подъехали к дому, она внезапно спросила. «Скажи мне, Вилли, что стало с тем стариком, который был вместе с Ирвингом в картонном замке?» Я его больше не видала. Не правда ли это странно? Не пропустили ли они по ошибке часть пьесы? Тут я увидал, что она вовсе не поняла главного мотива знаменитой трагедии — убийство короля Дункана. Я подробно, обстоятельно объяснил ей содержание пьесы. Она слушала терпеливо, а когда я кончил, она широко зевнула. Так вот, в чем было все дело? Мне это представлялось как-то неясно. Я думала, Ирвинг убил синего человека, который вылезал из-под пола во время обеда. Она разумела тень банку. Он был страшно забавен. Знаешь, такого цвета, как подмоченная серная спичка, которую нельзя зажечь, она только дымит и пахнет. Во всяком случае, это было бестолково. Не разберешь, кто убит, кто нет. Забавно была последняя схватка Ирвинга. Он будто из кожи вылезть хотел. Но он был убит в конце пьесы, не правда ли? «Был», — отвечал я серьезно. «Воображаю, с каким аппетитом он ужинал после этого. Устанешь, поработав таким огромным мечом, и все понапрасну. Подумай только, бить столько времени по воздуху. Страшно утомительно». И она ушла спать, не сделав более ни одного замечания о величии, ужасе и пафосе самого страшного из шекспировских произведений, как будто она была деревянная женщина. Таким образом, я знал, что у нее не было чувства, и, разумеется, я не был так глуп, чтобы ожидать от нее сочувствия, когда я был чем-нибудь раздражен или расстроен. Такие случаи бывали часто, но по некоторым причинам я сохранял наружное спокойствие и воздерживался от всяких жалоб. «Буду ждать терпеливо», — решил я, — дальнейшего хода событий. События шли своим чередом. Жена моя продолжала свой независимый мужской образ жизни, и я не делал ей более никаких замечаний. Наконец, время которого я ждал, наступило. У нас родился сын. Замечательно, прекрасный ребенок. Да, я знаю, ребенок, особенно первый, всегда бывает замечательно, прекрасным по мнению родителей, но наш ребенок без всякого хвастовства был действительно замечательно хорош. С рождением его ко мне вернулись счастье и надежда. «Несомненно, теперь, — думал я с переполненным сердцем, — теперь моя гонория займет настоящее положение и устыдится тех мужских привычек, которые лишают женщину естественной грации и нежности, нераздельных с достоинством матери. Я воспрянул духом. Я представлял свою жену совершенно другим, более милым существом, сохранившим свой блестящий ум и искреннюю веселость, но со смягченным и более женственным характером». Я мысленно представлял себе, как она носит ребенка на руках и мурлычет весь тот милый детский вздор, который мужчины, по-видимому, презирают, но который в глубине сердца они любят слышать. Я строил воздушные замки семейного счастья, которого не знал до сих пор, но которым я искренне верил, мне суждено будет наслаждаться. Нужно ли говорить?» что мне суждено было разочароваться в моих надеждах, и я проклинал себя за то, что я как сентиментальный осел вообразил себе, что они могли когда-нибудь осуществиться. Ганурия по-прежнему безо времени уходила и возвращалась, и, по-видимому, почти, если не совершенно, забыла о существовании нашего мальчика. Он, бедная крошка, был отдан на попечение кормилицы и няньки, двух толстых баб, которые поглощали пиво и говорили безграмотно. Когда малютка своими криками давал знать, что не все благополучно в его младенческой карьере, что какая-нибудь булавка была не на месте или у него делались спазмы от неправильного питания, Ганория улыбалась и говорила мне безразлично. «Вот маленький дикий зверь. Как он ревёт. Впрочем, это ничего. Может быть, он своим криком прогонит шарманщика». При одном из таких случаев, когда надрывающие душу крики моего сына были так сильны, что, казалось, могли приподнять крышу дома, я сказал... «Не думаешь ли ты, Гонория, что лучше тебе пойти посмотреть, что случилось? Нехорошо оставлять малютку в полном распоряжении этих женщин». «Почему нехорошо?» — спросила она спокойно. «Они понимают его, а я нет. Он совершенная тайна для меня. Он кричит, когда я до него дотронусь, перегибается через спину и делает страшные гримасы, когда я только взгляну на него. Нянька говорит, что я неправильно держу его. Мне кажется, невозможно держать его правильно. Он мягко, как студень». «Его того и гляди раздавишь. Нельзя тронуть его пальцем, чтобы у него не сделался синяк. Попробуй сам». Вчера я думала позабавить его, свистнула изо всей силы в охотничий свисток и думала, что он расхохочется. Ничуть не бывало. Мы с ним совершенно не понимаем друг друга. Не странно ли это? Я ему не нужна, и он мне не нужен. Так что нам лучше быть подальше друг от друга, право. Ганория, сказал я, — «мы завтракали, и я в раздражении встал из-за стола. У тебя нет сердца». «Ты так жестоко и легкомысленно говоришь о бедном ребенке. Ты недостойна быть матерью». Она добродушно рассмеялась. «Ты прав, Вилли. Пусть это будет твой ребенок. Я недостойна быть матерью и не желала этого, что ты смотришь таким медведем. Сделай милость, поезжай в Сити. Нечего тебе сидеть и ворчать здесь. Не хочешь ли взять с собой ребенка? Я тебе сейчас велю уложить его. Это будет такой приятный, тихий компаньон для тебя по дороге в город». Я поспешил удалиться. Я не находил слов возражать ей. Чтобы сорвать сердце, я, уходя сильно, хлопнул дверью, что, сознаюсь, было недостойно мужчины. Я отправился в свою контору в злобном настроении, и злоба моя не улеглась, когда, поворачивая за угол, я почти столкнулся с мальчиком с длинными усами. — Так рад вас встретить, — сказал он со своей джентльменской выдержкой и изысканной манерой. — Надеюсь, вы поедете в нынешнем году в Шотландию вместе с Митри Стрипкин. Я посмотрел на него. Ему было так прохладно и удобно в его белом фланелевом костюме. Потом отвечал несколько запинаясь. Мне неизвестно, чтобы мисс Стрипкин вообще думала ехать в Шотландию. Я думаю, то есть я уверен, что наше, мое желание провести лето в тишине на берегу моря, что будет полезно для здоровья ребенка. О. -о, -о! Пробормотал мальчик. Значит, я ошибся. Кто-то сказал мне, что она примет участие в большой охоте, поедет к мистрис Стерлинг из Гленруича. Там собирается большое общество около 12-го числа. — В самом деле, — сказал я насмешливо, так как злость моя увеличивалась ежеминутно, — вы поедете? Он посмотрел на меня удивленно. Я? Конечно, нет. Я здесь, на реке. — Вы, кажется, теперь постоянно на реке, не правда ли? — спросил я с саркастической улыбкой. «Постоянно», — ответил он, — «не пожалуете ли вы и мистер Стрипкин, посмотреть на мой дом-лодку? Замечательно, прочная, удобно устроена. Буду рад видеть вас во всякое время». «Много благодарен», — отвечал я, стараясь быть вежливым, как прилично светскому человеку. «Но мы теперь почти всегда дома. Сын мой еще слишком мал, чтобы ценить прелести речной жизни». «О, да, разумеется». И в первый раз мальчик казался действительно удивленным. «Это, конечно, не годится для, для маленького ягнёнка, а как он поживает с видом лицемерного участия?» «Здоров и цветущ», — отвечал я с гордостью. «Такой прекрасный ребёнок». «Да-да, конечно», — быстро перебил усач. «И Ганория, мистер Стрипкин, я думаю, страшно привязана к нему». «Ужасно», — сказал я, пристально всматриваясь в его замечательно красивую наружность. «Она вся поглощена им, поглощена сердцем и душой». «Удивительно! Я хотел сказать восхитительно!» — пробормотал ненавистный молодой лицемер. «Пожалуйста, передайте мой привет и напомните, что я здесь, на реке». «Так же, как напомню, что королева Анна скончалась», — думал я презрительно, смотря как он смело проскользнул перед самым носом извозчичьей лошади и исчез на другой стороне улицы. «Он рыба», — говорил я себе, — «рыба, а не человек. Соскоблить с него чешую и сварить к обеду», — повторял я мысленно, идя дальше, — «соскоблить с него чешую и сварить к обеду». Эта идиотская фраза застряла у меня в голове и повторялась все снова в моих ушах с утомительным однообразием, из чего легко понять, что нервы мои были страшно натянуты, и весь я был потрясен домашними тревогами, которые приходилось переживать. Когда я вернулся вечером домой, я застал жену в самом веселом настроении. Она сидела в покойном кресле, курила папиросу и читала газету Трус. Я говорю, воскликнула она, обернувшись, когда я вошел. Вот потеха. Джорджи выходит замуж за графа Ричмура. Признаюсь, я был удивлен. Как, Джорджи? переспросил я недоверчиво. Да, Джорджи! — повторила моя жена с ударением. — Маленькая, худенькая, глупенькая Джорджи, которая гуся домой не загонит, она будет настоящей графиней. Подумай только. Боже мой, как глуп этот Ричмур. Он мог на мне жениться. — В самом деле мог, Ганория, холодно спросил я, снимая перчатки и в тысячный раз, думая, как похожа она была на мужчину. А ему было известно, что он мог достичь этого высокого счастья, если бы сделал предложение. Разумеется, он знал. Она бросила газету и, поймав безобразно толстого мопса, принялась с жаром целовать его грязный мокрый нос. Но никогда не хотел попытать счастья. Он ужасно чванный. Знаешь, такой человек, который свысока относится к разбогатевшим американцам и не хочет иметь никакого дела с торговым миром. Он пишет книги и скульптирует. «Что? Это новое слово? Скульптирует?» — спросил я насмешливо. «Право не знаю. Это значит, он делает бюсты и другие вещи из мрамора. Не за деньги, знаешь ли, а просто для своего удовольствия. Он большой оригинал. Но подумай, что из всех женщин на свете он сделал предложение именно Джорджи, такой маленькой заморашки». Я задумался над этим определением. Младшая сестра моей жены была действительно маленькая, но по совести ее едва ли можно было назвать заморашкой. У нее были красивые глаза, не так красивые по цвету, как потомному выражению нежности». У нее было миловидное нежное личико, которое приятно было бы целовать, очаровательная фигурка маленькой феи и тихие привлекательные манеры. В ней не было ничего особенно выдающегося, однако ей представлялась более блестящая партия, чем можно было надеяться для беспреданницы с ее положением. Ганория продолжала задумчиво. «Да, он мог жениться на мне. А теперь подумай, какая разница, посмотреть на меня и посмотреть на Джорджи. Трудно поверить, что мы родные сестры. «Да, трудно», — согласился я с затаённой улыбкой. «Ты держишь себя совсем иначе, чем она, Ганория. Например, она не курит». «Нет, не курит, бедняжка», — Ганория бросила окурок папиросы и тотчас же закурила другую. «Она считает это чем-то ужасным». «И я тоже», — сказал я с ударением. Ганория, я тоже считаю это ужасным». Она взглянула на меня с улыбкой. «Я знаю», — весело согласилась она. «Ты мне часто это говорил». Несколько времени она курила молча, потом опять заговорила. Она начинала курить потихоньку, потом бросила. «Теперь, Вилли, послушай, что я скажу». Я думала за последнее время о разных вещах и пришла к заключению, что нам надо договориться. Кажется, это настоящее выражение — договориться. О чем договориться, Ганория? нервно пробормотал я. «О брачном вопросе», — отвечала она. Несомненно, что это была и есть совершенная ошибка. «Наш брак был ошибкой, милая?» Я начал тревожиться. «Конечно ты». Она остановила меня легким движением руки. «Я не хочу сказать, что считаю наш брак большей ошибкой, чем всякий другой», продолжала она. «Ничуть. Я думаю, что всякий брак есть ошибка. Само учреждение ошибочно». Я рассеянно глядел на нее. В моем уме смутно стал возникать длинный ряд старых номеров газеты «Дэйли», «Телеграф», этого достохвального листка, колонны которого открыты для всяких обсуждений, и там виднелось мне крупное заглавие «Есть ли брак неудачное учреждение», сопровождаемое массой корреспонденции от передовых женщин и отсталых мужчин. Не принадлежала ли гонория к первой категории, как я с вероятностью мог быть причислен ко второй? «Само учреждение брака ошибочно», — повторила Ганория твердо. Он привязывает мужчину к женщине и женщину к мужчине на все время их земной жизни, не обращая внимания на последствия. А это не годится. Беднягам может наскучить идти постоянно щека к щеке по одной и той же старой дороге, и для них нет другого средства избавиться от этого, как одному или другому сделаться негодяем. Нет другого выбора. Возьми, например, нас с тобой. Тебе нужна перемена, и мне нужна перемена. Кажется, ясно. «Пришло время высказаться мне, как мужчине, я так и сделал». «Я желаю перемены, Ганурия, сказал я крутко, «Желаю самым настоятельным образом, но не такой перемены, на какую ты намекаешь. Я желаю перемены в тебе самой». Я желаю видеть женственную сторону твоей природы, деликатность, мягкость, нежность. Я уверен, все это есть в твоем сердце, если бы ты только дала волю этим лучшим качествам, вместо того, чтобы скрывать их под личиной мужского поведения, что, как я уже нередко говорил, вовсе к тебе не идет и сильно огорчает меня. Я страдаю, ганурия, Больно страдаю, когда вижу и слышу, как ты, моя жена, передразниваешь манеры, привычки и жаргонный разговор мужчин. Для женщины неунизительно быть женственной. Ее слабость сильнее всякой силы. Ее кротость утешает гнев и водворяет мир. На своем настоящем месте она служит добрым гением для мужчин. Ее добродетели заставляют их стыдиться своих пороков. Ее простота обезоруживает их коварство. Ее вера и правда внушают им возвышенные благородные стремления. Ганория. «Милая Ганури, я знаю, что нынче многие женщины ведут себя так, как ты, и не стыдятся этого, не видят в этом ничего дурного. Они посвящают время охоте и рыбной ловле, стреляют, курят, держат пари, играют на бильярд, стараются равняться с мужчинами во всяком спорте и грубом времяпрепровождении, но, поверь мне, ничего доброго не может выйти из этого уничтожения преград между полами». Никакой пользы не может быть для великой страны, как наша, если женщины отбросят свою деликатность и сдержанность, а мужчины откажутся от старых обычаев рыцарства и почтительности. Нет, Ганория, это не согласно с законом природы, а то, что противоречит закону природы, со временем неизбежно поведет к дурному. Это будет печальным гибельным днем для Англии, когда женщины захотят во всем сравняться с мужчинами, потому что мужчины даже лучшие из них. Имеют дурные животные страсти, низменные желания и порочные наклонности. Грустно было бы видеть их отраженными в женщинах, которых они инстинктивно желают уважать. «Верь мне, милая, я говорю от души. Удели мне немножко той самоотверженности, которая с таким блеском проявляется в женщинах во времена болезней или горя». «Будь настоящей женщиной, Ганория. брось курить и играть на скачках, и позволь мне найти в тебе добрую жену, которая ободряла бы и утешала меня в моей жизненной судьбе. Ты для меня дорога, Гонория, я хочу видеть в тебе все лучшее, я хочу...» Здесь голос мой оборвался. Я был действительно взволнован, глупый спазм сдавил мне горло, и я не мог продолжать. Гонория тоже была серьезна. она слушала с изумительным терпением. Вынув папиросу изо рта, она стряхнула с нее пепел и задумчиво смотрела на нее. «Дело плохо», — сказала она, наконец, с коротким вздохом. «Очень плохо. Мне, право, страшно жаль тебя, друг мой». И она протянула мне руку с такой чисто мужской искренностью, которая не поддается выражению. Я пожал ее руку, я поцеловал ее, причем она быстро ее отдернула. «Не надо этого», — засмеялась она. «У меня делаются судороги». «Факт, уверяю тебя, не могу переносить этого. Теперь слушай, Вилли, дело ясно как день. Ты женился не на той сестре». «Женился не на той сестре?» — повторил я, озадаченный. «Конечно так. Старый ты, простофиля. Когда у тебя был выбор, тебе следовало жениться на Джорджи. Она сидела бы у тебя на коленках, ты обнимал бы ее, а она своими пальчиками завивала бы тебе волосы и целовала кончик твоего носа. Воркующий голубок и невинный ягненок. «Все вместе. Вот что тебе нужно было и чего тебе не достает, бедный друг мой. Я не голубка и уж, конечно, не ягненок. Я как бы тебе сказать...» Она улыбнулась. «Я блестящий образчик женщины будущего. А тебе, друг мой, нужна женщина прошлого. Не правда ли, что я вполне верно определила это?» Я откинулся в кресло с подавленным вздохом, и она продолжала. «Видишь ли, Вилли...» Ты хочешь, чтобы я изменила свою природу, чтобы со мной совершилось такое же превращение, как в театральной пантомиме, где старая ведьма вдруг превращается в маленькую фею, повисшую на кончике радуги. Это очень хорошо на сцене, но этого не бывает в действительной жизни. Ты знаешь, я воспитывалась в школе в Брайтоне. Я сделал утвердительный знак, не понимая, что она хочет этим сказать. Там, в числе других искусств, мы учились в верховой езде. Учитель наш давал нам также уроки курения бесплатно. «Факт. Мы все учились этому сначала, конечно, потихоньку, так же, как он потихоньку ухаживал за нами и приучал нас кокетничать, но скоро мы сделали большие успехи в обоих искусствах. Нас было там 50 девиц, и все мы курили, где только было можно. После того мы съедали массы душистых конфет, чтобы заглушить табачный запах, и никогда не попадались. Брайтонские школы, как ты знаешь, не отличаются строгостью. Девицы там делают, что хотят, и нередко попадают в беду» но это отклоняет нас в сторону. Дело в том, что я привыкла курить в школе, и когда вернулась домой, я встречала немало женщин, которые тоже курили, я не отставала от них, пока привычка стала второй натурой. Ты также безуспешно будешь убеждать прачку, чтобы она рассталась с чаем, как и меня, чтобы я бросила мою сигару. «Разве это одинаково дурно?» — заметил я. «Да, одинаково дурно. Или одинаково хорошо?» И она весело рассмеялась. У тебя не было прежде таких упорных предрассудков, Вилли. Ты сам много курил, вспомни. Но, Ганурия, я дело другое, — начал было я. Извини меня, — перебила она, улыбаясь, — этого-то я и не могу понять. Я не понимаю, почему должна быть разница между обычаями мужчин и обычаями женщин. — Боже мой! — воскликнул я, выпрямляясь и говоря с некоторым оживлением. — Неужели ты будешь утверждать, что женщины способны делать все, что делают мужчины? Можешь ли ты представить себе, что женщины дерутся на войне? Могут ли они поступать во флот? Могут ли прокладывать рельсы, строить мосты, рыть каналы? Могут ли они бить камни на шоссе, сидеть на козлах, извозчичьих экипажей, управлять омнибусами? Могут ли они сделаться носильщиками тяжестей? Будут ли они рыть колодцы и проводить телеграфные проволоки? «Я говорю Ганория, что это безумие, это мания стараться во всем сравняться женщине с мужчинами так же бессмысленно, как и неестественно, и может повлечь за собой только бедствия нации, так же, как и отдельных лиц». «Какое же место ты отводишь женщине?» — спросила ганория «Если она не равна мужчине, с чем я не согласна. Что она ниже или выше мужчины?» «Она ниже мужчины по физической организации» отвечал я с жаром. Она ниже в отношении грубой силы и выносливости, ниже также, когда дело идет о составлении отдаленных планов и приведении их в исполнение. Ее ум слишком быстр, слишком впечатлителен и подвижен для той определенной упорной настойчивости, которую отличались великие изобретатели и исследователи. Но Ганория, женщина, если только она верна своей природе, бесконечно выше мужчины по деликатности и такту, Нежной симпатии, высокой самоотверженности и божественной чистоте, говорю божественной, потому что, когда она прозрачна, как лед, и чиста, как снег, то хотя бы она и не избегла клеветы негодяев, она всегда будет вызывать восторженную почтительность тех людей, которые достаточно знают худшую сторону света, чтобы научиться ценить эти ангельские царственные качества. По сравнению с мужчиной, женщиной и выше, и ниже его в одно и то же время, это сложная и прекрасная загадка. Очаровательная шарада, которую лучшие из людей не желали бы никогда вполне разгадать. Они предпочитают оставлять кое-что в тени, нечто таинственное и вечно священное, сокрытое от грубых взоров любопытной толпы. Ганория прервала мою красноречие. Все это звучит очень хорошо», — сказала она, но, говоря откровенно, не выдерживает критики. «Ты говоришь так, как будто бы все мужчины были странствующие рыцари из романов», Но ведь этого нет на самом деле. Большинство мужчин очень дурны, и если женщины также дурны, то ведь сами мужчины делают их такими. Посмотри только на них, ты говоришь о курении, да ведь они сами всегда курят, да еще из грязных трубок и скверный дешевый табак. Что касается их восхищения всеми этими женскими качествами, которые ты расписываешь, они и знать их не хотят. Они будут бегать за танцовщицами гораздо охотнее, чем скажут вежливое слово порядочной женщине. Они будут толпиться вокруг женщины, которая приобрела известность тем, что ее имя связано с каким-нибудь ужасным прокоразводным процессом и пройдут мимо хорошенькой девушки, которая никогда ничем не ославлена. «Не всегда», — перебил я с живостью, — «ты видишь пример на собственной сестре, которая выходит замуж за графа Ричмура». «Это правда», — сказала моя жена. Она встала с кресла, отряхнула свое платье и бросила окурок папиросы. Но ведь она исключение, очень редкое исключение из общего правила. А все-таки, Вилли, я не могу перемениться, так же, как леопард не может изменить свою кожу, как сказано в Библии. Я продукт века, в который мы живем, и я тебе не нравлюсь. Ты мне нравишься, Ганория, начал я с жаром. Нет, не совсем, повторила она настойчиво, и в глазах ее блеснула насмешка. Я обещаю тебе хорошенько обдумать положение дела и посмотреть, что я могу сделать, а пока ты не будешь больше видеть мальчиков, если они тебе неприятны. — Они не то чтобы неприятны, — пробормотал я, но я понимаю, хочешь, чтобы твой дом был для тебя. Я их живо вытолкаю. Я с ними могу видеться в других местах, нет надобности, чтобы они ходили сюда часто. — В других местах? — спросил я с удивлением. — Где же, если не здесь? — О, мало ли есть сколько мест, — отвечала она, смеясь. На реке, в Гровиноре, горлингами. Множество есть мест, где мы прежде встречались. «Но допустим, что я не соглашусь, Ганория, сказал я. «Допустим, что я не одобряю, чтобы ты встречалась с мальчиками во всех этих местах». «Ты не будешь таким старым гусем, весело возразила она. «Ты знаешь, что это безобидно. Ты знаешь, что я не допущу ничего низкого, знаешь?» Она смотрела мне прямо в глаза своими ясными, правдивыми, лучистыми глазами. «Да, я знаю, Ганория, сказал я мягко, но серьезно. «Я совершенно уверен в твоем достоинстве и твоей честности, милая моя, но есть такая вещь, как общественные толки. Если ты будешь везде появляться с этими молодыми людьми, это даст повод к насмешкам и сплетням». «Нисколько», — отвечала она. «Множество женщин делают то же самое. Я не встречала ни одной замужней женщины, которая хотела бы казаться пруде в наши дни. А мальчиков своих я не могу совсем бросить». Знаешь ли, для них это было бы очень тяжело. Ну, полно ждутся Вилли, развеселись. Я уже сказала тебе, что все хорошенько обдумаю и посмотрю, что можно для тебя сделать. В эту минуту из детской донесся страшный крик, извещавший о страданиях маленького Гетвель Трипкина. Вот орёт-то, заметила Ганурия весело. У него легкие должно быть из прочной кожи. Та-та. И сделав легкое движение рукой, она оставила меня с моими мыслями, которые были далеко не утешительны. Странно было мое положение. В Ганурее не было ничего низкого, ничего фальшивого, честность и верность ее были как сталь, но я с грустью убеждался, что близко то время, когда я буду более не в силах выносить ее общество.